Одна его сокурсница. Но с сокурсницей тоже была история, и тоже особая. Он влюбился в нее еще на третьем курсе, и она знала, но относилась к этому как-то непонятно. Во всяком случае, он не мог понять, как. Так вот она и заказала привезти ей краба. «Только ты хорошенько поищи», — попросила она. «Мне надо самого большого, такого, чтобы поставить на письменный стол. Это будет о тебе память?» на всю жизнь. Хорошо? Привезешь?» «Хорошо», — ответил он, — «привезу». Но только не с базара остерегла она. Там продают вареных, красных, как пивные раки. Такого мне не надо. Сам поймай. «Да ладно, ладно», — ответил он, улыбаясь. «Подумаешь, великое дело поймаю. О чем разговор привезу?» Но оказалось именно великое дело. Сколько он не совался на базар, — кроме этих отвратительных, похожих на женские баретки или коробочки из ракушек. Никаких иных крабов он не видел, и где их ловит, узнать было невозможно. Да там, да там, на косе, этого вот под высоким берегом, этого маяка, в море, с лодки. Вот и все, что ему удалось узнать у продавца. Так он ходил, ходил, искал, искал, и прошло уж десять дней, а он так ничего и не нашел. Тогда он вдруг решил, ну к черту всех! Поймаю сам. И, решив это, он явился в музей и сказал директору Ну, я пошел ловить крабов, вот в руках у него был дротик, на боку ботанизирка. Хм, крабы ловить? усмехнулся директор. Это нелегко ведь. А что же, рыночный вам, значит, не подходит? Не натуральный, а ну, постойте-ка. Он пошел в запасник. Чем-то там погрохотал, погремел, и осторожно вынес кусок картона, а на нем что-то несуразное, колючее, торчащее в разные стороны, черно серые от пыли. — Вот, клешни одной нет, — сказал он с сожалением, — и все время рядом лежала, а сейчас куда-то задевалась. — Так неужели это краб? — не поверил своим глазам Зыбин. Директор дунул, и оба они закашлялись, такая поднялась пыль. Два года стоит на шкафу, — сердито ответил директор. Юнаты тут его фотографировали, вот и сломали, наверное. Он положил картон на стол и отряхнул руки. Ну, что, наверное, с одной лишней вам не годится. Да где же такие? Водятся, — спросил Зыбин изумленно, со всех сторон осматривая это маленькое чудище. Больше всего оно походило на модель какой-то странной машины с поршнями, зубчатой передачей и губильником. Я таких что-то еще и не видел. На рынке таких нет. А их там вы не увидите, — ответил директор. Это какая-то особая порода. Заоги еще не знают ее. Эти крабы только в одном месте тут и водятся. Так вам что, действительно, такого надо? Можно сходить к одному человеку. — Ой, да вы меня просто спасете! — воскликнул Зыбин. — А когда же? Директор поглядел на часы и браслетку. — Что ж, уже время закрывать. Пойдем, пожалуй, сейчас. По берегу недалеко, он, наверное, и дома. — Кто? — Да, старик тут один, грек. Он их ловит. Ветеран наш. Я еще воспоминания его о гражданской записывал. Пойдемте. Вот и шли они по самому-самому взморью... Повлажные мерцающие полосе его, и маленькие волны все время обдавали их ноги. Говорил директор, Зыбин слушал. Дул теплый ветерок, вечер был прозрачным и солнечным, а галька под ногами. Зыбин скинул сандалии, была теплой и влажной. Он и до сих пор помнит кожей, как это было хорошо. — Смотрите, что это? — спросил Зыбин, останавливаясь. У самого прибрежья, в воде, лежала какая-то странная мраморная глыбина. Директор подошел, посмотрел, покачал головой. А ведь, вероятно, большая художественная ценность, — сказал он вдруг сердито. За это надгробие когда-то великие деньги были уплачены. А сейчас валяется под ногами. И никому дела нет. Зыбин наклонился и поковырял камень ногтем. Что-то ведь написано, — сказал он. Директор посмотрел на высокий берег. Он вон откуда свалился, видите? Тут каждый год метра три-четыре обваливается. Вот кладбище и рушится в море. А написано здесь вот что...